толпи. И куда бежишь? Если ты убежишь, мы тебя не возьмём, грозит Вени маменька, запирая дом на замок. Вени прекрасно понимает, что если он убежит, то уж не взять его никак не смогут. Но ему немножко страшно ночью при луне, и он примерённо советует матери: "А вы меня за убе руки возьмите. Да крепче держите, и я не убегу". Вот так. Ольга берет Веня за левую руку, мать за правую. Дорога идет под гору. Молчаливые люди обгоняют семью Могученко. И внизу, видно, от пересыпи к мостику идет народ. «Да что вы так тихо идете?» Веня тянет мать и сестру. «Я бы один так и полетел!» Ольга и мать подхватывают Веню под мышки и бегут. И уж Веня не достает земли и болтает в воздухе ногами. И визжит от восторга. Добежали до мостика через южную бухту. Поставили Веню на ноги. Он кричит назад с сестрам. — Чего вы отстали? Ноги что ли отнялись? Глядите, весь народ бежит! На мостике, однако, бежать нельзя. Столько народу и все на ту сторону. И на той стороне люди все идут в одном направлении, к Николаевской батарее. мимо старого адмиралтейства и корабельных сараев в тропыливом потоке людей могученки идут куда стремится весь востопольский народ уже рассветает вени привык днём встречать на улицах больше всего солдат и моряков а ныне ночью народ совсем другой кое-где в толпе на берегу большой бухты мелькают офицерские фуражки Кучки стоят, не мешаясь, с толпой чубатых донских казаки и солдат порядочно, но больше всего простого народа. Мастеровые доков, кузнецы, маляры, корабельные плотники, оружейники, дрягили адмиралтейских складов, портняшки армейских и флотских швалин, рыбаки, извозчики в шальварах и камзолах, шитых золотом, чабаны в кожаных куртках с ножами на ременном кушаке, лавочники, слуги и конюхи офицеров, уличные разносчики. И что совсем необычно, очень много женщин в толпе. В Севастополе из 42 тысяч жителей насчитывалось всего 7 тысяч женщин. А здесь, в толпах народов, по обеим сторонам Южной бухты и на Павловском мыску, и у Николаевской батареи, Женщин было куда больше, чем мужчин. Наверное, и сюда пришли, не глядя на ночь все жёны моряков, дочери, девушки, даже девчонки. Седые чёпорные барыни, которым на улицах днём все уступают дорогу, жмутся в толпе матросок. Яркими пятнами выделяются молодые крестьянки в расшитых золотом кисейных шарфах и пёстрых шалях. Крутые скаты берега позволяют видеть всем, что делается на рейде. Но все-таки народ теснится к берегу, напирая на тех, кто заранее захватил места на камнях и каменных стенках набережных. Толпа теснила их, угрожая свалить в воду. Холодная, почти морозная ночь побудила избитенщиков раньше времени и не по сезону заправить свои самовары. Збитенщики расхаживали в толпе, покрикивая: "Странись, обварю!" и помахивали связками баранок. У каждого збитенщика половина пояса спереди деревянная, с гнёздами для стаканов. Самовары парили и чидили у гаром, а збитенщики нахваливали свой напиток, громко распевая: "Кипит, кипяток, припарит животок. Кто збитьень выпивал, постоянно здрав быват". Народ томился жаждой. Сбитинщики торговали хорошо. Могученки прибежали на берег в то самое время, когда между строем кораблей и пароходами показалась шлюпка адмиралов. По эскадре прокатилось «Ура!» Веня все отлично видел. Мать посадила его на плечо. Обо всем, что видел, он докладывал матери и сестрам. На шлюпке идут к эскадре Корнилов и Нахимов. А батенька на корме за рулевого вместо офицера хозяин на шлюпке. Вот шлюпка пристал к кораблю. Музыка заиграла встречу. Сейчас Корнилов подаст сигнал командую флотом. И точно на трёх светителях начинает скорее работать семафор. Что сигналит корабль, Вени неуспел разобрать и докладывает, что Корнилов приказал кораблям вынимать якоря, поставить верхние паруса. и идти в море, следуя в кельватор за флагманским кораблем. Пароходом с тяжелой артиллерией конвоировать корабли. Веня хорошо видит, что на всех кораблях, кроме трех светителей, спущены стенги и убраны реи. Корабли не могут поставить верхние паруса. Веня видит, что швартовы от каны к носу связали корабли в одну цепь. Но он уже забыл, что бежал сюда смотреть на затопление из кадра. Ему хочется, чтобы флот вышел в море. На кораблях суматоха. Стучат топоры. Проходы подошли к кораблям и снимают людей. На ближних кораблях рушатся мачты. Шлюпка адмиралов вернулась на Ростислав и оттуда идёт без адмиралов в Гравское приистие, и батенька опять в шлюпке на руле. Что ж ты, милый, всё нахвастал? Ах ты, сердит укоряет Веню соседка. Веня стыдно. Делу идёт вовсе не так, как бы ему хотелось. Он спрыгнул с плеча матери, и не успела она охнуть, юркнул в толпу. Ему надо найти на Гравской пристани батеньку и от него узнать всю правду. Нагнувшись, он пробивает себе головой дорогу из толпы, его бьют, толкают. Толпа колышется, женщины плачут. Мужчины кому-то грозят и бронятся. С рейда прогремел пушечный выстрел, за ним второй и третий.